Да чего шед здорово, что она научилась летать. Тут я увидел реактивный самолет и хотел крикнуть Бетси, чтобы побереглась, но в рту у меня пересохло, будто туда квасцов насыпали. Я не мел. Наверное, все это длилось секунду, но мне казалось, будто они летят уже целую вечность. В небе повисла Бетси и повис самолет, и я знал, что катастрофы не миновать.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 Ит что-то встряхнулось и в припрыжку умчалось в лес. Ласковый скунс. К этому времени все метались как угорелые. Эрн не бежал к фермерскому дому звонить на воздушную базу насчёт самолёта, а Слэйт с фермером мчались на кукурузное поле, где самолёт пропахал в кукурузе такую межу, что там прошёл бы и танковый дивизион. Я встал и подошёл к тому месту, где, как я приметил, упали куски. Кое что я нашёл. Фару, даже стекло на ней не разбилось, и скорёжное перекрученное колесо, металлическую решётку с радиатора. Я понимал, что всё это бестолку. Никто уж никогда не соберёт Бетси заново. И вот стоял я с куском хромированного металла в руке и думал о том, как славно мы с Бетси бывало проводили время. Как она возил меня в кабачок и терпеливо дожидалась, когда мне захочется домой. И как мы уезжали на рыбалку, и вдвоём съедали там походный ужин, и как осенью подавались к северу охотиться на оленей. Пока я там стоял с кукурузного поля вернулись с лейты фермер, а между ними плелся лётчик. У него был очумелый вид, ноги подгибались, и он просто висел на своих спутниках. Глаза у него истеклинели, язык заплетался. Дойдя до провулка, они перестали поддерживать летчика, и тот тяжело опустился на земь. Какого чёрта? Только и спросил он. Нево что стали выпускать летающие автомобили? Никто ему не ответил. Зато слайд накинулся на меня. Эй, папаша, оставь в покое обломки. Не смей к ним прикасаться. У меня есть полное право к ним прикасаться, возразил я. Это моя машина. Ничего не трогай. Здесь что-то нечисто. Это рухлить, возможно, покажет, в чём дело, если к ней никто не сунется раньше времени. Бросил я решётку от радиатора и вернулся в проулок. Мы все четверо расселись рядком и стали ждать. Лётчик, видимо, пришёл в себя. Ему рассекло кожу над глазом, и на лице запеклась кровь, но, в общем-то, он был целёхоник. Даже попросил сигарету, и Слейд дал ему закурить и поднёс огоньок.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 Не прошло и четверти часа, как нагрянула вся воздушная база. Сначала появилась санитарная машина, туда погрузили лётчика, и она отъехала, вздымая клубы пыли. Следа за санитарной машиной подъехали пожарные, а за ними джип с самим полковником. За полковником потянулись другие джипы и 3-4 грузовика, и все машины были битком набиты солдатами. Мы и глазом моргнуть не успели, как они наводнили всё вокруг. Полковник сразу побогровел, видно расстроился. Оно и понятно. Где-то видно, что самолёт в воздухе налетал на автомобиль. Громко топая, полковник подошёл к Слейду и наорал на него. А Слейд в ответ тоже заорал. И я удивился, с чего это они так взъелись вдруг на дружку. Но оказалось, ничего подобного.